Глава шестая. Техники ментального манипулирования. В прошлых главах мы уже обсудили многие распространенные приемы темной психологии и манипулирования. Эти техники различаются по степени сложности и могут использоваться в самых разных ситуациях. Но если говорить о полноценной защите от внешнего воздействия, я считаю, нужно заглянуть чуть дальше. В этой главе мы рассмотрим некоторые продвинутые техники темной психологии и манипуляции. Эти методы очень эффективны и, как правило, относятся к числу фаворитов у опытных манипуляторов. Если вы случайно попадете в одну из этих ловушек, то будете поражены силой воздействия. Более того, некоторые манипуляторы могут быть настолько хороши, что вы вряд ли заметите, как угодили в капкан. Использование этих тактик дает мощный эффект, но с точки зрения морали все они определенно за гранью. Эти техники требуют мастерства и времени для освоения и совершенствования, поэтому применяющие их люди — настоящие злоумышленники. У них наверняка есть серьезный мотив для использования этих приемов. Они не задумываются о нравственной стороне своих поступков и прекрасно понимают, что их действия — наносят огромный урон счастью и благополучию их жертв. Я говорю это, чтобы вы могли осознать, манипуляторы, владеющие такими техниками, по-настоящему опасны. И каждый может с ними столкнуться. Умение избежать их воздействия – важный навык. Газлайтинг. Это слово сейчас на слуху, наряду с абьюзом и другими понятиями популярной психологии. Но не все знают его значение. Термин произошел от названия фильма 1944 года «Газовый свет». В нем рассказывается история семейной пары, переехавшей в Лондон. Из корыстных соображений Грегори, муж, долго и тщательно выставлял Полу, свою жену, сумасшедшей, пряча вещи в доме, подстраивая кражи, меняя свои решения и объясняя это тем, что она неверно истолковала его слова. Он напрямую говорил ей, что она больна, постепенно оттеснял ее, от ее круга общения. Кульминацией стало запугивание Полы звуками шагов в пустой части дома и миганием в лампах газового света. Грегори отрицал реальность этих событий, все больше и больше убеждая Полу в ее сумасшествии. Газлайтинг в психологии — форма психологического насилия, цель которой — заставить человека сомневаться в действительности происходящего и в адекватности своего восприятия. В манипулировании цель газлайтинга — заставить жертву поверить в то, во что хочет заставить ее поверить манипулятор, даже если есть явное доказательства против его слов. Газлайтинг можно использовать, например, в дискуссии, когда один из партнеров обвиняет другого в измене. Стратегия газлайтинга используется для того, чтобы дестабилизировать человека, заставить его сомневаться в себе и поверить в то, что он живет в мнимой реальности. В таких случаях наиболее часто используют фразу «ты все выдумываешь». Еще один пример газлайтинга — так называемое абьюзивные отношения. Обидчик постоянно твердит жертве, что не проявляет никакого насилия, даже если очевидно, что это не так. Подобное отрицание заставляет жертву усомниться в собственном восприятии произошедших событий. В случае успеха жертва может не столько согласиться со словами манипулятора, сколько подвергнуть сомнению собственное восприятие до такой степени, что будет не в состоянии отличить ситуацию с насилием от ситуации без насилия. Если вы когда-нибудь встречали женщин, живущих с домашними тиранами, то могли заметить, как их понятие о норме в отношениях отличается от общепринятого. «Он меня не бил, просто оттолкнул. Я его спровоцировала». Эти и другие фразы, показывающие, что сознание жертв изменено, я постоянно слышу, когда работаю в кризисном центре. Партнеры так настойчиво внушают им эти истины, что со временем женщины сами начинают так говорить. Возвращать реальность в привычные рамки очень сложно. Газлайтинг часто используют политики. Именно поэтому, когда разгорается скандал, они в первую очередь все отрицают. В девяти случаях из десяти политикам удается отделаться простым отрицанием. Если СМИ не решат копнуть глубже и не представят убедительных доказательств, политики просто отмолчатся. Это делается для того, чтобы заставить избирателей усомниться в правдивости СМИ. Цель политика не в том, чтобы убедить общественность в своей непричастности. Задача состоит в создании такой путаницы, когда общественность дает политикам преимущество сомнения, даже если они явно виновны. Вспомните любое из последних дел о растрате средств во время избирательной кампании. К сожалению, их так много, что просто невозможно запомнить все имена и суммы. Но все фигуранты с поразительной последовательностью не дают никаких комментариев после заявления о своей невиновности. Общественность запоминает эти слова, и через некоторое время ситуация сглаживается. Профессиональные газлайтеры обаятельны и убедительны. Если мы говорим о политиках, то можно не сомневаться. В деле настоящие профи, поэтому им верят. Они умудряются проникнуть в сознание людей незаметно, внедрить свои идеи и получить результат. Существует четкая разница между простым отрицанием фактов и газлайтингом. Для того, чтобы газлайтинг был действительно эффективным, необходимо какое-то правдоподобное объяснение, которое может подменить реальное событие. Манипуляторы от политики — умеют очень складно объяснить происходящее. Они уводят от себя внимание общественности и находят козла отпущения. Кроме того, всегда есть возможность придумать какого-нибудь условного монстра, вымышленного персонажа, внушающего страх и беспокойство. На этого монстра можно свалить вину за неприглядное событие, а борьбой с ним — оправдать и значительные траты, и бездействие в других сферах. При этом образ даже не обязательно должен быть реальным. Главная функция такого монстра — дать людям что-то, что они могут ненавидеть, бояться или обвинять в происходящем. Опытные манипуляторы могут долгое время эксплуатировать этого монстра, а затем уничтожить и найти нового. Я бы хотел привести примеры из обозримого прошлого, но, боюсь, не все они пойдут на пользу распространению этой книги. Поэтому лишь намекну, помните, Совсем недавно был такой бородатый пожилой человек в неизменно белом головном уборе. Помните, но не слишком хорошо, верно? В 2011 году этого монстра отправили в отставку. Но одно место в Нью-Йорке всегда будет напоминать нам об эпохе, когда его имя произносили со страхом и ненавистью. Защититься от газлайтинга сложно, как на глобальном уровне, так и в бытовых ситуациях в первом случае стоит всегда помнить про критическое мышление. И при просмотре новостей держать в голове мысль все, что мы воспринимаем с экранов, не случайно. Нам говорят лишь то, что мы должны услышать, и преподносят так, как нужно кому-то по ту сторону экрана. В повседневной жизни газлайтинг — не разовая история. Как правило, это явление существует в длительных отношениях. И здесь можно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, у манипулятора, использующего газлайтинг, как и в случае с любой другой техникой, есть мотив. Это может быть корыстный интерес или желание власти и контроля. Во-вторых, есть определенные красные флаги, по которым можно определить манипулятора в начале отношений. О них мы поговорим в главе про темное соблазнение. В-третьих, все мы живем не в вакууме, и зачастую вещи, незаметные нам, находящимся внутри ситуации, хорошо видны со стороны. Важно не отмахиваться от предупреждений близких, даже если кажется, что они преувеличивают проблему. Кроме того, газлайтер, как и любой лжец, зачастую пренебрегает мелочами. Если вы видите несовпадения в деталях, не игнорируйте их. Манипуляторы делают огромную ставку на автоматизм мышления жертвы. Спотыкаясь о какие-то мелочи, вы ломаете систему манипуляции и получаете шанс не попасть под влияние злоумышленника. Долгосрочная афера — это медленный метод убеждения. Манипулятор, затевающий такую игру, всегда рассчитывает на крупный куш, иначе затраченное время и усилия просто не оправдают себя. Долгосрочная афера используется, когда люди сопротивляются убеждению, потому что чувствуют, что на них давят, или когда между жертвой и убеждающим не возникает доверия. Темный манипулятор вложит свое время в то, чтобы понять свою жертву, подружиться с ней и вызвать у нее чувство близости. Для этого убеждающий сделает вид, будто у них с объектом возникла особая связь и будет использовать различные способы, чтобы жертва чувствовала себя комфортно. После того, как объект подготовлен психологически, темный манипулятор приступает к осуществлению задуманного. Для начала — манипулятор может попытаться подтолкнуть жертву к выбору, который будет соответствовать ее интересам. Цель такого подхода — приучить жертву к тому, что ее будут убеждать. Кроме того, в сознании жертвы отношения между ней и темным манипулятором становятся позитивными и приносящими пользу. Когда жертва доверяет убеждающему, она становится уязвимой для его действий. Хороший пример такой аферы — Манипулятор ухаживает за жертвой, чтобы заключить брак. Объект влюбляется в манипулятора с головой. Манипулятор же заинтересован только в благосостоянии жертвы, ее социальном статусе или влиянии. Когда аферист исчерпает ресурсы жертвы, он просто избавляется от нее. Тогда и происходит развод, в результате которого жертва оказывается опустошенной и эмоционально разбитой. В худшем случае мошенничество может продолжаться десятилетиями. Вспомните финансовые преступления и аферы, когда мошенники обманывают своих инвесторов. Обычно такие схемы вынашиваются годами, распутываются еще дольше. К тому времени, когда инвесторы узнают о происходящем, у них практически нет шансов вернуть свои деньги. Все, что остается, — это болезненный урок под названием «Доверяй, но проверяй». Может показаться, что жертвой аферы становятся только очень состоятельные люди, но это не так. Не все манипуляторы мыслят категориями многомиллиардных состояний. К тому же крупный капитал, как правило, хорошо защищен, и нужно быть поистине гением, чтобы провернуть с ним такую схему. Доверчивые миллионеры, записывающие состояние на коварных жен, существуют по большей части на страницах романов. В реальной жизни у мошенников и аферистов куда более приземленные цели. Небольшое наследство, мелкий бизнес, жилье, даже просто перспективная должность с хорошей годовой зарплатой — вот факторы, привлекающие манипуляторов подобного толка. В общем, жертвой может стать любой из нас. Но это вовсе не означает, что любой человек, проявивший симпатию, аферист, планирующий прикарманить наши сбережения. Важно не забывать о базовых правилах безопасности. У каждого человека есть как минимум прошлое и окружение. В начале отношений важно выяснить как можно больше о прошлом потенциального партнера. Сейчас это не так сложно сделать. Почти каждый человек имеет сетевой след. Если человек явно скрывает прошлое, это должно насторожить. Еще один тревожный звонок — отсутствие прочных социальных связей. Если новый знакомый не общается с семьей, не имеет друзей, не знакомит вас вообще ни с кем из своей жизни, это повод задуматься и проявить осторожность. Также стоит остерегаться слишком быстрых попыток сближения. Мы уже говорили раньше, мгновенно вспыхнувшая любовь на всю жизнь — история из мира кино, а не из реальности. Так что если уже через пару встреч вам предлагают съехаться, а следом делают предложение, скорее всего, перед вами манипулятор. Не слишком опытный или находящийся в отчаянном положении, поэтому и спешит вывести отношения в нужную ему стадию, объясняя это неземной любовью или рациональными доводами создание иллюзий опытные манипуляторы способны подменить реальность ее альтернативной более выгодной версией например создать себе новую личность манипулятор может изменить имя или даже подделать документы чтобы подтвердить другое месторождение национальность или фамилию вход идет фальшивый акцент и выдуманное прошлое Конечно, это не рядовые случаи. Такие масштабные действия прерогатива профессиональных преступников или вымышленных персонажей, как в фильме «Талантливый мистер Рипли», где главный герой присвоил себе личность другого человека, богатого наследника. Фильм, кстати, отличный. Рекомендую. В масштабах в повседневной жизни иллюзия достигается за счет обычного обмана. Манипулятор может просто придумать какие-то события или факты своей биографии. Цель — выставить себя в нужном свете. Как правило, выдумывают то, что невозможно проверить. Иногда люди прибегают к приукрашиванию, то есть описывают реальные факты в более масштабном или выигрышном свете. Часто этот прием можно встретить в резюме и на собеседованиях. Соискатель, достаточно решительный, чтобы не бояться приврать, описывает каждый свой шаг на предыдущем месте как невероятно значимый вклад в процветание компаний. Еще один вид приукрашивания — упоминание имен. Манипуляторы прибегают к тому, чтобы казалось, что у них есть важное знакомства и связи. Так они как будто разделяют с упомянутыми известными людьми частицу их влияния. Опытные манипуляторы искусно сочетают ложь с правдой, что позволяет им создать более убедительную иллюзию. Таких манипуляторов очень сложно уличить в обмане. Но, как мы уже выяснили, многих лжецов выдают детали. Зачастую из-под созданной идеальной картинки прорывается истинное лицо человека. Ведь невозможно всегда быть в образе. В случае с любителями козырять известными именами насторожить должен сам факт. Если человек то и дело упоминает других людей, может ли он похвастаться своими достижениями? Или все его заслуги в умении пожать нужные руки? Это бесспорно тоже неплохо, но, как говорится, маловато будет. Раскрутка. Манипуляторы далеко не всегда действуют быстро. Некоторых из них не интересует сиюминутная выгода. Напротив, они заинтересованы в долгосрочных, стабильных результатах. Но чтобы их достичь, необходимо время и комплексный подход. Лучше всего это иллюстрируют известные крупные бренды. Становление бренда не происходит в одночасье. Этот процесс занимает много времени, зачастую годы, и требует колоссальных вложений в рекламу. Но как только бренд занимает свое место на рынке, он прочно закрепляется в сознании потребителей. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы строить бренд на качественной продукции и хорошем сервисе, существует и манипулятивный аспект, когда рекламодатели делают все возможное, чтобы завоевать доверие потребителей. Таким образом, за брендом стоит не качество продукции, а хитроумная реклама. По логике, потребители рано или поздно поймут, что продукция бренда не так хороша, как это преподносят маркетологи. Да, так и происходит. Но в случае с крупными брендами есть несколько моментов, ломающих эту простую схему. Во-первых, крупные бренды по умолчанию имеют кредит доверия. Покупатели, подготовленные рекламой, просто не могут с первого раза поверить, что продукция недостаточно хороша, и дают бренду второй шанс. Даже снова получив не самый лучший результат, они не спешат распрощаться с этим товаром. Пытаются его распробовать. И в конце концов решают, что он просто не подходит лично мне. При этом они продолжают считать бренд хорошим и, возможно, попробуют другую его продукцию. Люди настолько верят рекламе, что позволяют обманывать себя снова и снова. Унижение. Доминируй, властвуй, унижай. Если бы я был манипулятором, сделал бы такую татуировку. Регулярное унижение жертвы очень эффективная техника манипуляции. Важно понимать, унижение это не прямые оскорбления и угрозы, точнее не только они. Манипуляторы не всегда действуют так явно, ведь в случае с угрозами есть риск получить неприятности с законом или просто получить. Мы же говорим о скрытой технике. Оружие манипулятора в этом случае обесценивание, сарказм, пассивная агрессия. Одна моя клиентка рассказывала про своего начальника основным способом общения, у которого были пассивно-агрессивные высказывания в духе «надо же, кто-то сегодня не ошибся в расчетах» или «а кто это здесь такой умный, придумал эту схему?» Она говорила, что такая манера общения делала обстановку в их коллективе буквально невыносимой. Во-первых, сотрудники не могли понять, когда руководитель доволен, а когда нет, а значит, находились в постоянном напряжении и готовности получить выговор. Начальник же отлично этим пользовался. Время от времени он выбирал любимчика, сотрудника, с которым разговаривал нормально. На фоне этого остальные чувствовали себя еще более никчемными и подсознательно всегда были готовы к штрафам и урезанной зарплате. Женщина, которая мне это рассказала, была искренне рада, когда просто получала свою зарплату в полном объеме без вычетов. Жертва может не осознавать, что подвергается манипуляции. В результате взаимодействия она чувствует себя ужасно, но не понимает, что манипулятор намеренно создает такой фон общения. Человеку останется только гадать, почему с ним так обращаются. Ответ же прост — манипулятор делает это для собственной выгоды. Он может не испытывать к жертве каких-то негативных чувств, просто ведет себя так, чтобы вселить неуверенность, сделать жертву уязвимой и воспользоваться этим. К счастью, все больше людей начинают давать отпор манипуляторам, использующим этот метод. В наши дни личные границы — не пустой звук, и люди учатся их отстаивать. Манипуляторы ищут легкие цели, неуверенных в себе людей, поддающихся влиянию, склонных доверять чужому мнению в ущерб своему, ранимых и тревожных. Знаете за собой какое-то из этих качеств? Пора над ним поработать. Еще более изощренный вариант техники унижения. Сначала приманить жертву хорошим отношением, а затем резко сменить тон общения. Это действует как ведро холодной воды, которое выплеснули в лицо из-за угла. На какое-то время такой душ лишает воли и деморализует. Манипулятор этого и добивается. Жертва на какое-то время растеряна и послушна. С таким методом можно столкнуться и в личных, и в рабочих отношениях. В первом случае сразу вспоминается спасатели. Люди, в моей практике я часто сталкиваюсь с женщинами, начинают отношения с заведомо проблемными партнерами, страдающими от зависимостей, имеющими судимость и тому подобное. В этом случае спасатель уверен, что сможет изменить партнера, избавить его от дурных наклонностей. Сам же партнер, как правило, заинтересован в этих отношениях. Поэтому в первое время он сдерживает себя, ведет нравственный образ жизни, ухаживает, демонстрирует нежные чувства, строит планы на будущее. Когда спасатель достаточно поверит в перевоспитание, манипулятор показывает истинное лицо но жертва уже так глубоко привязана, что не может поверить в происходящее. Все же было хорошо, и она с удвоенной силой принимается спасать. В итоге манипулятор полностью подчиняет ее своей воле и потребностям. Выйти из таких отношений невероятно сложно. Защита от техники унижения служат личные границы. Выстроить их – важная задача каждого человека. При наличии границ – Вы четко будете понимать, что с вами нельзя общаться в подобном уничижительном тоне, и не будете бояться прекратить такое общение. В моменте, столкнувшись с пассивной агрессией, верните ее манипулятору в виде прямого вопроса. Это позволит перевести разговор в понятное русло и лишит агрессора преимущества «вы меня неправильно поняли». Как-то сестра пожаловалась на коллегу, которая имела привычку встречать ее возгласом «А кто это у нас тут такой красивый?», независимо от того, как сестра выглядела. По словам сестры, это звучало совсем не как искренний комплимент, особенно учитывая, что ее новорожденные двойняшки, неважно, спали по ночам. Сестру, и без того вымотанную, ужасно задевали эти высказывания» но она опасалась, что если озвучить недовольство, то выставить себя склочной дамой без чувства юмора. Я предложил ей не ругаться, а спокойно спросить при очередной встрече. «Извини, я не совсем поняла, ты делаешь мне комплимент или намекаешь, что я паршиво выгляжу?» В зависимости от ответа можно будет высказать прямую просьбу, например, так «Спасибо за комплимент, но такое явное проявление восхищения меня немного смущает». «Не могла бы ты не говорить это при каждой встрече?» Или «Спасибо за честность, я и сама знаю, что выгляжу не очень. Ежедневные напоминания об этом очень меня расстраивают. Пожалуйста, не нужно больше поднимать эту тему». Смысл такого скрупулезного подхода к незначительным вроде бы восклицаниям в том, чтобы прямо озвучить просьбу не делать их при других коллегах. Если бы после этого возгласы продолжались, у сестры были бы основания обратиться с жалобой в кадровую службу. Еще раз повторю, унижение, пассивная агрессия и сарказм не норма при общении. И если вам некомфортно от такого тона, вы можете активно этому воспротивиться. Люди, практикующие такое общение, делают это в своих интересах, а вы имеете полное право отстаивать свои. Наводящие вопросы. Техника, хорошо знакомая ведущим популярных телешоу, следователям и адвокатам. Темный манипулятор задает вопросы, которые вызывают у жертвы определенную реакцию. Например, если он хочет спросить, «Вы действительно считаете, что н нарушил закон?», то не станет делать это так прямо. Ведь если жертва поймет, что ее пытаются подтолкнуть к нужному ответу, она может сопротивляться. Поэтому манипулятор заходит издалека. Что вы думаете об этом человеке? Первый шаг. Затем следует еще один вопрос. Вы согласны, что поступать подобным образом противозаконно? Жертва соглашается, и манипулятор задает контрольный вопрос. Вы слышали, что н совершил подобный поступок? Теперь у жертвы нет выбора. Придется признать, что н нарушил закон. Конечно, пример довольно упрощенный. На деле это искусная игра, где важны мельчайшие нюансы, тон, голос, акценты. Темные манипуляторы формулируют наводящие вопросы очень тщательно. Когда манипулятор чувствует, что жертва о чем-то подозревает, он немедленно меняет тактику и переводит разговор на другую тему. К наводящим вопросам он вернется, когда мишень вновь потеряет бдительность. Как защититься? Самое простое — не быть как Н. То есть не совершать проступков и не попадать в полицию. На всякий случай я бы еще рекомендовал избегать славы и денег. Если кто-нибудь из звезд Голливуда решит последовать этому совету, Можете прислать благодарность на мой счет, исключительно в рамках взаимного обмена. А если серьезно, внимание и бдительность. Наводящие вопросы не часто используют в обычной беседе о погоде, хотя и тут возможен подвох. Но чаще эти вопросы проскальзывают в беседах на определенные темы. Если вы понимаете, что ходите по краю и ответы могут поставить вас в безвыходное положение, постарайтесь свернуть беседу. Если это невозможно, уточните цель вопроса, который показался вам неуместным или подозрительным. Финансовые обязательства. Эта техника манипуляций активно используется в сектах и подобных организациях. У последователей формируется финансовая зависимость, их побуждают к дарению имущества, недвижимости, денег. Поскольку я не могу назвать себя специалистом по сектам, хотя порой моя жена говорит, что работа — мой культ, Рассмотрим этот метод на более понятном примере, на примере коллектива. Первый этап формирования зависимости — систематические задержки заработной платы. Сначала это небольшие периоды, постепенно они увеличиваются. Два месяца превращаются в три, четыре, иногда пять и достигают пика в полгода. Те, кому попросту не хватает средств на жизнь, просят у начальника аванс, что оценивается как личное одолжение. Прежде чем выдать деньги, заметьте, деньги, которые человек честно заработал, начальник может разыграть сцену, в результате чего у сотрудника появится ощущение, что он буквально отнял последнего человека, которому и без того сложно. И так сотрудник уже ощущает себя должником. Второй этап. Работники больше не получают зарплату. Им говорят, что денег нет, и они вынуждены принять такую систему. Идеология финансовых обязательств предусматривает, что работники должны отказаться от еще не полученной зарплаты, чтобы получить новый статус делового партнера. Этот статус стоит не менее 6 месяцев зарплаты и предлагается как бизнес-возможность. Новая идеология становится объектом группового мышления, а те, кто не приспосабливается, оказываются в изоляции. Таким образом, работодатель фактически обнулил полугодовую задолженность перед коллективом. При этом люди считают, что для них открылись новые перспективы. Даже если кто-то из аутсайдеров обратится за справедливостью и добьется выплаты долга, на общем фоне это будет незначительная сумма. Следующим этапом вполне может стать требование вложить что-то в предприятие. Ведь бизнес-партнеры регулярно вкладывают в дело. Но это уже максимально высокий уровень манипуляции человеческим сознанием, и на такой шаг идут немногие. Как не стать жертвой подобной схемы? Во-первых, не вступайте в секты. Иногда я подумываю, не выйти ли мне из гольф-клуба. Клюшки опять подорожали, и я уже ощущаю дыхание финансовой зависимости на затылке. Во-вторых, помните, любой труд должен быть оплачен. Никакая идеология, корпоративная культура и лояльность фирме не заменят старого доброго чека, который позволит вам заплатить по закладной и купить пиццу на ужин. Если вам предлагают войти в положение, самое время выйти и пойти в суд. Как видите, техники манипуляции могут быть по-настоящему неприглядными, противозаконными и опасными. К сожалению, чем опаснее манипуляция, тем сложнее ее распознать. Итогом этой главы я бы хотел сделать такое утверждение. В любых отношениях вам должно быть комфортно. Неважно, о каких отношениях речь, личных или рабочих, мимолетных или долгосрочных. Если вы ощущаете дискомфорт, это веский повод посмотреть на отношения максимально пристально и оценить, не стали ли вы жертвой манипуляции. Если вам кажется, что это так, закончить их пока не поздно. В следующей главе я бы хотел рассмотреть, как манипуляторы воздействуют на людей на эмоциональном уровне.